А тем временем в саду, под оливами, уже был накрыт небольшой стол. Овощи, фрукты, зелень, сыр, масло, молоко, хлеб и мед. Предполагалось, что это и есть завтрак. Не слишком ресторанная еда, но все свежее. Да и я так проголодался, что привередничать уже не приходилось. Умылся у фонтанчика с ледяной водой и присоединился к остальным. «Друзья мои!» Позвольте поднять первый тост за нашего нового, но уже проверенного коллегу. Вчера он не убоялся быка, а сегодня и самого феоктист Эдуардовича. Денисыч выудил откуда-то из кустов свою холщовую сумку, но мы трое единодушно послали его к белке в дупло со всей алкашкой. Не подумайте, что он обиделся или огорчился. Нет, просто хлестал из амфоры в одно горло. Проблем-то, а? Герман ел основательно, как человек, привыкший следить за правильным питанием и здоровой пищей. Светлана немного поклевала виноград, а молоко заменила той же водой. Я набивал желудок бутербродами, помидорами, огурцами, а на десерт слупил пару больших крымских персиков, крупнее моего кулака, и лишь на минуточку посетовал на отсутствие кофе. Ну и ладно, зато молоко оказалось прохладным и вкусным, как в детстве. А потом я заметил, что все вдруг уставились мне в глаза. «Что-то не так?» Светлана Гребнева меланхолично теребила поясок тонкого платья. Земнов мялся, явно не зная, с чего начать. Диня торопливо набирался, видимо, для храбрости, а потому не закусывая от слова вообще. «Если завтрак закончен, то как у вас тут планируется рабочий день?» «Точно!» — опомнился здоровяк. — У нас же есть план. Давайте просто посмотрим и разберемся, кто за что отвечает. Афродита? Девушка привстала, вытащила из-под скамьи небольшой кейс, а уже из него извлекла ярко-красный ноутбук. Открыла крышку, щелкнула клавишами пароля, и на экране раскрылся ряд одинаковых зазипованных файлов. Светлана выбрала папку Гурзув. «Александр, мы все в курсе, поэтому можно не читать вслух. Просто листайте, если появятся вопросы, Диня объяснит. Он у нас мастер разговоров». «Хорошо». Я пересел к ней поближе, но на этот раз она демонстративно подчеркнула дистанцию. Не ближе полуметра. Ничего личного, только работа». На секунду в груди кольнули иголки обиды, но стоило прочесть заглавие, как все отступило на второй план. Мне предлагалось прочесть краткую историю разграбления Пушкинского музея в Гурзуфе. Если попробовать все это пересказать без лишних эмоций и детализации, то в годы Великой Отечественной войны, когда советские войска вынужденно оставили Крым, то местные жители слишком понадеялись на устаревшие характеристики немцев. Считалось, что они аккуратны, строги, вежливы и требуют соблюдения установленного порядка, но, являясь цивилизованными европейцами, ни почем не станут грабить музеи. Что ж, возможно, когда-то это было бы так, но эти немцы были нацистами, людьми, причислявшими себя к высшей арийской расе. Поэтому варварские народы с их точки зрения подлежали массовому обращению в рабство, а их культурные ценности и сокровища – изъятию. Ибо народ, лишенный символов собственной культуры, быстро превращается в тупой рабочий скот. Из крымских музеев вывозили все. Картины, книги, антиквариат, мебель, коллекции древностей, археологические находки. Любые предметы, имеющие хоть какую-то материальную ценность, были отняты, описаны, упакованы в ящики и подготовлены к отправке в тайное хранилище Третьего Рейха. Не избежал печальной участи и уютный городок Гурзуф. Место знаковое для истории Крыма. В свое время здесь строили дачи Коровин и Чехов. Тут писал картины Айвазовский, здесь пел Шаляпин, а еще задолго до них молодой Александр Сергеевич Пушкин гостил в доме губернатора Тавриды, дюка Ришелья, с семьей своего друга генерала Раевского. Считается, что именно тут он нашел сюжет поэмы «Бахчисарайский фонтан» и впервые начал складывать распевные строки Руслана и Людмилы а также многое другое. «Так что конкретно нацисты вывезли из музея?» «Ой, да считай, все подчастую печально закивал вновь начинающий соловей знаток древних языков и наречий. «Старинные книги и эти мнускрипты...» «О, выговорил! Мое здоровье!» «Картины и гравюры французских художников XVIII и XIX века», — продолжала Светлана. «Несколько древнегреческих ваз из раскопов в Тавриде». «Коллекцию бронзовых скульптур и бюстов», — в свою очередь добавил Герман, сжимая и разжимая кулаки. «Все погрузили на корабль, но он попал в шторм. Долгое время сокровища музея считали утерянными». «А солнышко наше начальственное их нашло. За здоровье директора я его уважаю число». На минуточку меня вдруг захлестнула жажда приключений. Тайные карты, поиск сокровищ, затерянные клады, мешки с монетами и сундуки с артефактами. Но ведь все это не могло быть правдой, верно? Такие истории хороши для пятнадцатилетних юнцов, а я вполне себе серьезный человек. Но как же мне хотелось во все это поверить. Так и в чем моя задача? Чтобы не спугнуть удачу, я по-детски скрестил пальцы за спиной и уточнил. Нужна научная статья на заданную тему или искусствоведческое описание предметов для подачи на грант с целью раскопок. А ты... — Тупенький зёма. Пшти как Герман. Больше Денисыч ничего сказать не успел, поскольку один могучий щелбан в лоб от руки земного отправил его в нокаут. — Александр! — золотоволосая красавица вдруг крепко обняла меня, прижавшись всем телом, и нежно зашептала на ухо. «Феоктист Эдуардович нашел это место на карте, но мы не можем туда попасть. Вход слишком узок для Германа, а я, как слабая женщина, просто не смогу справиться даже с одним ящиком. На Диню тоже надежды нет, сами видите». Смуглый пьяница, не вставая, показал ей неприличный жест средним пальцем. «В общем, вы нужны нам. аря Я встретился взглядом с Земновым, на его лице крупным греческим шрифтом было написано: "Не верь ей ни одному слову". Ну и ладно. Я почувствовал, как девичье сердечко Светланы стучит в унисон с ним, и сипло выдохнул. Фамилия Арисер. По-дружески запросто латынь. Погнали. Диня также не поднимаясь, поднял вверх уже большой палец. Здоровяк Земнов тяжело и протяжно вздохнул, а потом ушел искать у фонтана свою цитру. Разулыбавшаяся девушка удовлетворенно вскинула носик и вернулась на мраморную скамью, вновь включая погаснувший экран ноутбука. Потом улыбнулась и похлопала по скамье ладонью. Сейчас задним числом я понимаю, что подписался на все сам, произнося слова ртом в присутствии трех свидетелей. Жаловаться было не на кого. Плакаться тоже некому. Да, честно говоря, вряд ли кто стал бы вытирать соплю парню под 30. В свое оправдание могу сказать лишь, что крымский воздух действительно обладает какой-то непостижимой магией, что в глубине души у меня еще остался романтизм, а изрядная доля авантюризма, смешавшись с нарождающимся чувством кафродите нашей Таврицкой, как ее все здесь называют, полностью отключила критический взгляд и заглушила голос разума. Мы сели рядом. «Тертум нон датур». «Третьего не дано», — громко процитировал специалист по древним языкам. «Не один ты знаешь латынь, бро». «Светланочка, покажи еще раз карту. Все остальное мы у тебя уже видели. Хе-хе». Второй щелбан погрустневшего великана вновь уложил его отдыхать. После чего Земнов смущенно прокашлялся в кулак и предложил мне пойти переодеться в полевую форму. Да, именно так он и выразился. Светлана осталась в саду у фонтана, побрызгивать водичкой на голову потерявшего сознание сотрудника. Но он заслужил, тут и слов нет. Дяденька нарывался, как мог. К моему легкому удивлению, полевая форма представляла собой тонкий черный гидрокостюм до колен и середины предплечья. Пули как пояснил Герман. Хм, вроде я тоже что-то слышал о подобных разработках для нужд спецназа. Но думал, это фантастика. На правой голени двумя ремнями крепился узкий армейский стилет в кожаных ножнах. На руки перчатки без пальцев. На пояс мощный, но легкий фонарь. На ногах тонкие тапочки для плавания. Я постарался получше все запомнить, чтобы потом зарисовать. Впечатление такое, словно мы идем не вернуть музейные ценности, а у кого-то отбирать их. Я выглядел как китайский диверсант из Бондианы, и предстоящая затея почему-то уже не представлялась веселым развлечением в хорошей компании. Тем более, что мой плечистый товарищ по работе предпочел лишь футболку защитного цвета и свободные серые шорты чуть ниже колена. «Никакого оружия, специальных устройств, но разве темные очки спортивного образца, которые надеть легко, а вот стягивать с головы приходится едва не отрывая уши?» «Еще я думал, что мы пройдем в кабинет директора, где нам еще раз поставят задачу». Но в дверях без стука показалась Светлана, сообщив, что они из Дени готовы. Время не ждет, солнце уже высоко и вообще пора, мальчики. «Катер ждет!» Одета она была в тонкий газовый халатик, из-под которого просвечивал голубой купальник. В смысле, три маленьких треугольничка, скрепленных тонкими нитями. Казалось, стоит ей чихнуть, и все это бикини разлетится в разные стороны, как опавшие листья с березки. Мы прошли коридором, свернули направо, потом спустились вниз в подвальное помещение. Там было сыро и пахло морем. А когда внезапно вспыхнувшее солнце ударило мне в лицо, я даже не успел зажмуриться. Протер глаза, выдохнул, осмотрелся и вновь ничего не понял. «Ребята, что происходит? Где мы?» Мой крик души остался без ответа. Я стоял на небольшом пирсе, над головой висело огромное крымское небо, истинно голубое с белоснежными облачками. До самого горизонта расстилалось бескрайнее море, за спиной шумел курортный городок, а мои сотрудники по музею спокойно усаживались в небольшой, покачивающийся на волнах катер. На вид новенький и весьма недешевый, но кто знает. Фэп автоматически прочел я название на корме. Судно оказалось вполне вместительным, с натяжной крышей и небольшой кабиной, со всеми наворотами, рассчитано на шесть посадочных мест. За штурвалом уже стоял жутко довольный собой Денисыч. Весь в белом, белой тунике, белых кроссовках и носочках, и белой капитанской фуражки на бекрень. У его ног стояла неизменная холщовая сумка. Похоже, он не расстается с ней никогда и нигде. «Дорогой». Что у нас на сегодня? По выражению твоего глаза вижу, что ты приготовил мне сюрприз. Ты восхитительно проницательна. Это не трудно. Я всегда читала тебя как книгу. Нас как книгу? Ну, можно выразиться и так. Я слушаю, рассказывай, как они умрут. Не хочу портить игру, но дам подсказку под выстрелы, грохот и скрежет зубовный. А ты интриган. Я хочу тебя. Ждем, ждем, ждем. Прошу всех на борт. Наше судно отправляется в двухчасовой круиз вдоль побережья Гурзуфа. Мы увидим знаменитую дачу Чехова, Пушкинские скалы, полюбуемся на гору Медведь, а по пути следования желающие могут искупаться в открытом морюшке. Может, кому винишко? Мне! Мне! Он вас всегда пьет? Таким он создан. Бесполезно спорить с природой божественного. Безмятежно откликнулась девушка, занимая место у правого борта и забирая золотые волосы в высокий хвост. «Не переживайте, Александр, наш Диня хоть и дурак редкостный, но дело свое знает, и на него можно положиться». Наверное, я покраснел, потому что она быстро добавила «не во всех смыслах, но положиться можно». Здоровяк Земнов, скинув швартовых канат, сел напротив нас, мягко уравновешивая судно. Мы еще пару минут покачались на волнах, а потом чернобородый специалист по древним языкам с дебилистическим хохотом резко вдарил по газам, заложив такой крутой вираж на выходе в море, что сначала меня кинуло на Светлану, и это было крайне приятно, а потом уже нас обоих на Германа. Совершенно не тот эффект. Но зато таким образом мне удалось чисто случайно коснуться губами ее круглого плеча, и оставшуюся часть пути я ехал с самым блаженным выражением на лице. Представляете, всего один поцелуй, и весь мой день по маковку накрыт нирваной. Естественно, все вокруг сделали вид, будто бы ничего не произошло. Типа для скромного музейного работника, такие пируэты на подпрыгивающем на волнах белом катере на подводных крыльях — самое обычное и даже будничное дело. Что ж, очень может быть, люди творческих профессий часто отличаются некой оригинальностью, граничащей как минимум со странностями, а как максимум с шизофренией и фобиями. Если кто-то искренне считает музейных работников скучными – замкнутыми социофобами, запершимися в пыльных кабинетах, задряхлыми манускриптами или годами собирающими из крошечных осколков ночной горшок китайского императора, так вот эти ребята на борту опровергали любые стереотипы. Солнце палило над головой, свежий бриз ласкал лицо и руки, а белый катер все набирал обороты. «Я два года отслужил на флоте». Качка меня не волновала, хотя слегка напрягала то обстоятельство, что гидрокостюм достался только мне, а вот остальные словно на увеселительную прогулку. Красавица Афродита, признаю, что прозвище подходило ей идеально, закинув руки за голову, сняла заколку, вновь распуская волосы, и они золотой волной плескались на ветру. Герман, отстукивая пальцами ритм на собственном колене, мурлыкал себе под нос что-то в ритме гекзаметра. Слов было не разобрать, но, возможно, он сочинял стихи. Диня же был в своем репертуаре. «Флот вышел из Гурзуфа на отливе». И паруса взметнув до самых звезд, мы на босфорском узеньком проливе смогли надрать всем финикийцам хвост. За нами Феб, за нами Зевс, не выдаст Бог, свинья не съест». Простенький текст компенсировался неплохими вокальными данными, а если верить присказке о том, что без бокала нет вокала, тот восстановленный на службе знаток древних языков, держа в одной руке штурвал, а в другой откупоренную амфору, вполне себе мог претендовать на членство в жюри передачи «Голос». «Ну уж, пел он лучше басты, это точно» поверив греку древнему эвклиду на веслах отбивались от химер там натянулись циллу на харибду и напинали нимфом с дарданел за нами марс или арес на нас где сел то там и слез в общем я вроде и не заметил каким образом мы сумели добраться до мерцающих оранжевых скал покрытых изумрудно зеленым лесом Внизу были видны входы в три пещеры. Теперь понятно, где нацистские захватчики спрятали сокровища разграбленного музея Пушкина. «Мои спутники почти одновременно уставились на самую большую. Пожалуй, туда мог войти даже наш катер. Аюдак — скала с древним названием Ява. Мы прибыли, дамы и господа», — торжественно объявил капитан. «Так не раскупорит ли нам перед самоубийством?» «Я бы предпочла назвать это жертвоприношением, но сама идея мне нравится», — нежно откликнулась Светлана. «Александр, выпейте». «Нет», — неожиданно поднял твердый подбородок Земнов. «Не стоит праздновать, не сделав дело. Это может разгневать богов. Самый малый вперед». А вот сейчас мне уже совершенно не хотелось лезть куда-то в пещеру, и я бы, наверное, даже выпил немного для храбрости, но моего мнения никто не спрашивал. Судя же по тому, как подчинились остальные, Герман реально был авторитетом в полевых условиях. И вот как раз именно это успокаивало. Если кому и можно было безоговорочно доверять, то лишь ему». Земнов не умел врать, но был готов в любой момент вписаться в разборки ради друзей. А свою силу и отвагу он продемонстрировал в бою с тем белым быком. Но нет, конечно, никакой демонстрации там и не пахло. Могучий знаток мрамора и бронзы просто делал то, что считал нужным, не ожидая награды или похвалы. Денисыч уверенной рукой направил катер прямо в пещеру, останавливаясь под высокими неровными сводами. Далеко не полез, тормознув у небольшой площадки, где начиналась тропа или скорее просто шел ряд мелких выступов и камней, по которым можно было осторожно пробраться внутрь. «Удачи, мальчики! Я позагораю тут!» Мы, трое мужчин, поочередно покинули судно. Ладони слегка потряхивало от адреналина, поскольку до этого момента мне ни разу не приходилось участвовать в археологических раскопках, и уж тем более в поиске сокровищ. Явно несанкционированным. Уверен, что схвати нас тут за задницу полиция, так разрешения на подобное мероприятие не было ни у кого. Но это не главное. Важнее было другое, что ни у Германа, ни у Дини ничего не было в руках. То есть не только современного металлоискателя, но даже обычной саперной лопатки. Странновато. Нет? Нам пришлось двигаться вдоль стены вглубь пещеры, над самой кромкой плещущей воды. На середине пути, а по факту уже через пять шагов, гигант признал, что дальше не пройдет, просто по габаритам. «Буду ждать вас здесь», — грустно кивнул он. «Врежьте там кому-нибудь за меня!» «В смысле?» «Бро, не сомневайся, я еще немножко накачу и один всех перекалечу!» «Эй, а можно чуть подробнее? О чем речь?» Вместо ответа бородатый спец подвинулся вперед, а наш здоровяк лишь улыбнулся, ободряюще хлопнув меня по плечу. Очень легонько, с его точки зрения, но я вверх тормашками рухнул с тропы в воду, едва успев высказаться в полете. — Матем туам! — Твою ж мать! — латынь! Коротко, но по существу. Вынырнув и отфыркиваясь, как морской котик, я отмахнулся от извиняющегося товарища и просто поплыл вдоль тропинки. Подхихикивающий и подхрюкивающий Диня шел рядом, согнувшись в три погибели, пока не остановился у стены. Дальше пути не было. Точка. Что теперь? Приплыли. Это я вижу. Делать-то что? Здесь нет никакого входа. Эй, Зёма, вход есть, но... типа дальше ты пойдешь один, мне туда нельзя. Я опять ничего не понял, но тут он вытащил из сумки очередную амфору и недолго думаю, просто расхреначил ее в брызги о каменную стену. И прямо на моих глазах камень растаял словно тонкий слой льда на зимнем окне, открывая проход. В граните были вырезаны ступени, ведущие куда-то внутрь и вверх. Мне удалось поставить колено на первую, и стало понятно, что подняться вполне возможно, если пригнуться и наклонить голову. «Двигай булками!» «А ты?» «Саня, говорю же, я никак. Потом объясню». Денисыч присел на камушек, опустив ноги в воду и достал очередную емкость. «Ты ж у нас специалист по истории искусств широкого профиля. Тебе и карты в руки. Тащи все, что найдешь ценного. Потом на месте разберемся. И, и это... Короче...» «Да?» «Не бойся там. Что они тебе сделают?» «Кажется, я что-то упустил. И, возможно, меня уже два или даже три раза пытались предупредить». Но в самом слове «тайна» есть некая своеобразная магия. Мне уже было невозможно передумать, отказаться и отступить. Я не мог и не хотел. Но дело не в мужской гордости или в неконтролируемом инстинкте ученого, стоящего на пороге нового открытия, хотя комплекс Индианы Джонса никто не отменял. Я всегда был достаточно флегматичен по жизни, то есть более практичен, чем романтичен. А такие люди обычно не попадают в приключения. Так вот, именно здесь, в Крыму, меня вдруг настигла веселая бацилла здорового авантюризма. Это было странно и непривычно. Но почему-то оно мне нравится. Сообщил я в темноту и включил фонарь. Полоса желтоватого света озарила забетонированный коридор, постепенно поднимающийся вверх свод — Проведенные под потолком провода, зарешеченные лампы, а потом слегка тронутую ржавчиной запыленную металлическую дверь с характерным черным крестом в круге. Фашистская свастика. Круть? Нет. «Что ж, ребята, вы не ошиблись», — невольно присвистнул я. «А это настоящий немецкий бункер. Мы нашли его!» Дальше все было как в кино, в том плане, что меня покинули последние остатки мозга, захлестнув сознание игристым шампанским кладоискателей. Я бросился вперед, толкнул дверь плечом, и она открылась. Почему? А на тот момент мне не было это важно. Я даже не задумывался о том, что германские инженеры дураками отродясь не были, и, возможно, незваных гостей ждали какие-нибудь страшные ловушки. Вспомним, ведь даже Лара Крофт, хоть и киношный персонаж, но просчитывала все шансы на неприятные сюрпризы и, очертя голову, никуда дура дуры не лезла. В отличие, как оказалось, от меня. Я полез. Передо мной предстала довольно небольшая комната, заставленная длинными деревянными ящиками, картинами в рамах. Мраморными скульптурами, десятком бронзовых бюстов, стопками старых книг и кипами бумаг в папках на завязочках. Три стены украшены красными полотнами с той же черной свастикой в белом круге. Везде слой пыли и жуткий, аж глаза резало, запах тлена. Повинуясь случайному порыву, я потянул на себя рубильник у двери, и под потолком вспыхнули три тусклые лампы. Да, немцы умели строить, электричество работало до сих пор. Я выключил фонарь, с трудом сдерживая возбужденное сердцебиение. Такая находка могла стать настоящей сенсацией. Получается, что именно мне выпала невероятная удача первым увидеть все это собственными глазами, потрогать, рассмотреть и передать назад людям. Фактически стать знаменитым в первый же рабочий день. «Это невероятно!» — я благоговейно опустился на одно колено, осторожно касаясь пальцами старых картин. «Какая коллекция!» Под слоем старой пыли на меня смотрели голубые глаза Мадонны с цветком самого великого Леонардо да Винчи. Два морских пейзажа Айвазовского с крейсерами, дымящими на фоне заката. Портрет Пушкина Тропининской кисти, пара небольших парижских этюдов Коровина, бюст Некрасова, большое полотно безвестной деревеньки в средней полосе России. Неужели Левитан? Понятно, что голову я включил далеко не сразу, но лучше поздно, чем никогда. С какого дьявола Эрмитажный Леонардо находится здесь, а не в Санкт-Петербурге? С чего вдруг в музее Пушкина бюст Некрасова? На картинах Айвазовского изображены парусники, но не трехпалубные стальные суда. Коровин писал в Гурзуфе, это да, однако никак не парижские виды. Получается, что... Я кинулся к скульптурам. Гипсы для рисования в художественных школах, бронза только раскрашена под бронзу. Большие памятные медали и барельефы, вообще гольный пластик. В двух папках были советские послевоенные газеты. Дальше я не смотрел. Этот так называемый «нацистский склад» фактически был набит самыми бесстыжими подделками. Что за подстава? Кому вообще могло понадобиться устраивать такую непонятную? В ответ вдруг неожиданно раздался протяжный скрипящий звук. Я резко обернулся к двери, но там никого не было. Потом послышалось что-то вроде поскребываний, постукиваний, а потом невнятное бормотание на немецком. Я навострил уши на всякий пожарный, даже схватившись за нож, хотя, наверное, задним умом понимал, как глупо выгляжу со стороны. Потом звуки прекратились. Чертовщина какая-то. Есть тут кто? Разумеется, никто не спешил с объяснениями, но, как оказалось, ответить как раз-таки было кому. «Отличная идея. Фашисты сейчас в общеевропейском тренде. Не то чтобы я разделял их ценности, но... О, я бы знала. Не сомневаюсь. Однако этот, как его, Александр Грин, какое неподходящее имя. Он же не выйдет из той пещеры. Откуда мне знать? Ведь это ты ставил ловушку». «Да, но кто из нас прорицательница?» «Если подходить с научной точки зрения, то оба». «Тьфу!» «Только не в мою сторону. Я пытался устроить тебе сюрприз». «Устроил, спасибо». «Да, и я вытру». «Ты только размажешь. Ну, фу, фу же!» «Разумеется, мне никто не ответил». Я даже успел выдохнуть, когда раздался лязгающий звук сработавшего затвора, из трех больших ящиков у стен упали крышки. «Хэйде хох! Русский Кажется, впервые с языка у меня слетела не латынь, и я позволил себе традиционную для России иную ненормативную лексику в соответствующих моменту и диаматических формах. Потому что прямо сейчас передо мной встали двое немецких солдат, в истлевшей форме Третьего Рейха. Фактически это были скелеты в ошметках гнилой плоти, с провалившимися носами, горящими синими огоньками в пустых глазницах и частично выпавшими зубами. «Натуральные зомби. По крайней мере, понятно, почему тут так воняло», — спокойно признал я. «Парни, а вы в курсе, что война вообще-то закончилась?» Первый страх улетучился мгновенно, потому что кто же, скажите, в современной России боится воскресших мертвецов? У нас каждый день со всех каналов телевидения транслируется куча фильмов, наших и не наших, едва ли не в документально-познавательной форме, обучающих человека, как ему следует вести себя в подобной ситуации. Не бояться, не убегать, не пытаться навести контакт, не тыкать в них ножом, вслух, самому себе перечислил я. А взять что-нибудь вроде гипсового бюста Некрасова и как врезать? Ближайший ко мне гитлеровец так словил по лбом великого русского поэта, что отлетел в сторону, выпустив из рук шмайсер. Впрочем, и Некрасову тоже досталось. Гипс — материал хрупкий. Второй солдат успел даже развернуть оружие в мою сторону, когда я накрыл его эскизом к картине «Псевдорепина. Не ждали». А ведь часто говорят о двух полотнах Ильи Ефимовича. «Не ждали» и «приплыли». Зачем допустился объяснять я. Но если первая картина действительно принадлежит кисти Репина, то вторая просто висела рядом на той же выставке передвижников. На ней изображались скромные монахи, случайно приплывшие по реке на мелководье, где купались голые бабы. Типа такой социальный юмор от художника Льва Соловьева. Кстати, правильное название «Монахи не туда заехали». Но вот не всегда образованная, но смешливая публика сочла оба полотна очень подходящими для шутки. «Вы не ждали, а мы приплыли». Ну, или что-то в этом роде. Пока зомби пытались встать на ноги, я, неизвестно для кого, изображал занудного историковеда. Из тех же ящиков полезли остальные. Минуты не прошло, как передо мной стоял десяток немецких солдат во главе с офицером. Внешность дорисуйте сами. Просто напомню, что в состоянии живых мертвецов им пришлось провести больше 70 лет». Остальное домысливаете, как кому интересно. Все же и так все знают, лучше прямого свидетеля произошедших событий. Да ну вас всех в ж. Господи боже ты мой, как произносится задница по латыни. Я бросился к выходу ровно за пару секунд до того, как офицер дал команду, и вслед мне засвистели пули. Настоящее, полновесное, не как в компьютерной игре, а реально способное убивать. Это была не шутка, не розыгрыш или пранк. Все было всерьез. Каким чудом я успел захлопнуть за собой дверь, пересчитать спиной все ступени и вылететь в море — загадка, достойная сфинкса. Но Диня честно ждал меня на выходе, бултыхая ногами в воде. «О, гляньте-ка, Саня нарисовался. Ну, что там? Как? Рассказывай». «Зомби, фашисты, валим». «Ну, чё, типа, вот это оно всё?» «Не, бро, так несерьёзно. Душа просит подробностей и детализации. Давай, жги!» И вот именно в этот момент первый нацист вылез из прохода. Специалист по древним языкам, не задумываясь, расшарашил тяжёлую амфору о его башку и сразу протянул мне руку. Дурацкие вопросы остались на потом. Мы, соскальзывая и поддерживая друг друга, ползли вдоль стены к выходу, а за нами рвались неубиваемые солдаты Гитлера. Того, кто мертв, второй раз загасить сложно. И в этом плане «Игры престолов» говорят правду. Но с другой стороны, ведь и работу братьев Винчестеров никто не отменял. «Мы успели попасть под защиту могучего Германа до того, как любого из нас утянули бы под воду. Земнов бесстрашно бросился вперед, буквально разламывая зомбаков на составные части. Я вылез на площадку, пытаясь докричаться до Светланы. Дело в том, что незакрепленный катер волнами отнесло метров на сто в сторону». Девушка не слышала меня, разлегшись на носу в полном неглиже и подставляя свое совершенное тело лучам южного солнца. Но что хуже всего, к ней с двух сторон неслись два похожих катерка, набитых знойными восточными мужчинами. «Пьянючие! В гавань!» — профессионально определил мой напарник. «Судя по запаху, армянский коньяк. Аж завидно, честное слово. Но она там одна». Светка, что ли? Эть тебя умоляю, Зема. А уж кто-кто, а -кто наша Афродита сумеет о себе позаботиться. Меж тем Герман вылез из воды. На нем был с десяток мелких порезов или царапин. Зато все море внутри пещеры походило на какой-то жуткий суп солянку из обломков и останков нацистов. У некоторых оторванных голов по-прежнему горели глаза и скрежетали зубы, а из бункера лезли и лезли новые. Сколько же их там? «Все умеют плавать?» «Обижаешь, бро!» Мы дружно в едином порыве выбросились в волны теплого черного моря, загребая к нашему судну. Однако чужие катера достигли его первыми. Но то, что произошло прямо на моих глазах, было нереальным и естественным одновременно. «Ох!» «Светлана Гребнева...» Даже не повернула головы, то есть она просто продолжала загорать, как на безопасном нудистском пляже. А вот волосатые мужики так и не смогли согласовать, кто первый пойдет с ней знакомиться. Дальше сами понимаете. Слово за слово завязалась драка, и к тому моменту, когда мы доплыли до борта Феба, все жаждущие любви и ласки плевались в воде, вынужденно охлаждая свой пыл. Девушка завернулась в полотенце, улыбаясь мне с самым безмятежным видом. «Вы живы, Александр?» «Удивительно. Не ожидала, но, возможно, у богов на вас другие планы. Расскажите же, что там было?» «Сначала валим отсюда». «Нет, союзники, сначала выпьем». Герман хотел было поддержать меня, но сбился и неожиданно ткнул пальцем в сторону скал. К нам хорошим кролям приближались еще с десяток зомби. Морская вода их не пугала, но пусть даже мы могли бы просто дать по газам. Однако люди, пусть и озабоченные, находились в опасности. И мои новые друзья это поняли. Феоктист Эдуардович, могучий великан, принял из рук Светланы свой сотовый. «У нас тут некоторые проблемы. Не посмотрите?» Не знаю уж, на какие кнопки он надавил и какие каналы подключил, но практически в ту же секунду над головами зомби заклубился легкий дымок, и солнечные лучи сожгли их буквально в пепел. Наверное, какое-то новое российское оружие, типа боевого лазера-задира, способного просто воспламенять вражеские беспилотные аппараты в воздухе на любой высоте. До пристани мы добрались в считанные минуты, и это еще несмотря на то, а может и благодаря тому, что Денисыч на нервах вылил в себя сразу две литровых амфоры. Да что говорить, мы там все пригубили по стаканчику ради успокоения нервов. Я рассказал о подделках и тайной засаде зомби. Светлана гладила меня по плечу, ежеминутно повторяя, что не в состоянии понять, почему я до сих пор живой. Герман Земнов слушал сурово и задавал вопросы по существу. Чувствовал, что этот человек прошел сложный жизненный путь. Был ни в одной горячей точке и уж насмотрелся всякого. Знаток древних языков вертел штурвал, продолжая прихлебывать и петь. Казалось, его гимн греческим героям не имел ни начала, ни конца, а просто формировалось под настроение. Зашли в Гурзув под пушкинские скалы фашисты налетели но бог есть пока они пугали нас о скалом мы свастику заставили их съесть за нами гера и самаид а кто не с нами уже убит Много позже я узнал, беззаботный пьянчушка Диня, кроме того, что он реально владеет кучей древних языков, между делом не такой плохой поэт. Просто от него ждут дешевых стишков и пестопений на праздники, юбилеи, похороны, дни рождения или любые другие торжества, где разрешено выпить. Хотя бы чисто символически, по чуть-чуть. Ну и, соответственно, любая поэзия также воспринимается лишь на уровне разгоряченного спиртом мозга. Лирика тут не катит, философия тоже. А вот яркое, короткое четверостишье, способное сойти за тост, будет самое оно. Уж так сложилось, ничего не поделаешь. Примерно через полчаса, сорок минут, не знаю, мы уже стояли в кабинете феоктиста Эдуардовича. Директор внимательно смотрел на нас сквозь темные очки и наконец-то предоставил слово мне. Грин, ведь вы единственный, кто был внутри бункера? Если в двух словах, кратко, докладывайте. Это подделки. И вы сами просили в двух словах? Великану коризненно толкнул меня локтем, а вот Светлана наоборот ободряюще улыбнулась. Короче, потом я максимально подробно описал все, что видел в пещере нацистов, и убедительно доказал – ничего из представленного не могло быть истинными сокровищами музея Пушкина. То, что вывезли нацисты, не так легко найти. А вся цель создания этого фальшивого бункера, возможно, была лишь в том, чтобы просто убить всех любопытствующих. Хотя лично я не понимаю, как возможно воскресить мертвецов, сделать из них зомби, направлять и целенаправленно провоцировать их на агрессию к любому живому человеку. По крайней мере, современная наука никак это не объясняет. Что уж говорить о временах Великой Отечественной. «Вы уверены?» — в голосе директора Херсонеса как раз-таки звучала крайняя неуверенность. «Да». Картины-подделки, мраморные скульптуры из гипса, вся бронза тоже раскрашенный гипс. Я не знаю, кому и зачем понадобилась такая дебильная шутка, но, может быть, это так развлекаются конкуренты из какого-нибудь другого музея. За моей спиной раздался утроенный вздох. Герман, Светлана и Денисыч одновременно прикрыли рты, настороженно переглядываясь, словно каким-то чудом я попал в цель. Директор выразительно глянул на них, опустил взгляд в какие-то бумаги, два раза что-то подчеркнул старой перьевой ручкой и улыбнулся мне. «Поздравляю вас, Александр Грин. Вы с честью выдержали испытательный срок, проявив выдержку и храбрость. Никого не сдали, ни разу не отступили, а мелкие огрехи случаются у каждого, даже у меня». «Но отныне вы можете считать себя полноценным сотрудником нашей команды». «Держите». Он протянул мне новенькую красную корочку «Удостоверение музейного работника». «Фотография из моего личного дела, начальственная подпись плюс круглая синяя печать Херсонес». «Огромное спасибо», — даже опешил я. «Заслуженно, молодой человек. Поздравляю». «Денисыч». Накроешь поляну? Уже метнулся исполнять. Светлана Сергеевна, Афродитова наша, одна просьба. Ну, не надо так уж активно провоцировать мужской пол. Вам-то прикрыться нетрудно, а там двоих бедолаг пришлось врачам откачивать на берегу. Чуть не утонули люди от возбуждения. Я понимаю, что они сами виноваты, но вы уж как-нибудь так-то не.. Золотоволосая девушка равнодушно кивнула. Чувствовалось, что подобные просьбы или разносы для нее не впервой, и реагировать на них она не собирается от слова «никак». «Земнов, к вам претензий нет. Задание проведено с минимальными имиджевыми потерями. Впрочем, почти как и всегда. Представлю к премии. Но, разумеется, не только вас, но и остальных сотрудников. Все свободны». И лишь когда мы развернулись на выход, за моей спиной раздалось классическое «А вас, Грин, я попрошу остаться». Директор дождался, пока за Германом закроется дверь, и жестом указал мне на кресло. Я сел, переодеваться времени не было, но гидрокостюм почти высох. Пару ссадин слегка пощипывало от морской соли, но в целом легко отделался, и более того, был готов полезть в ту пещеру еще раз». Передо мной вновь поставили тот же бокал красного вина. На этот раз отказываться было просто невежливо. «Как я понимаю, у вас ко мне вопросы. Спрашивайте, молодой человек, я весь к вашим услугам». «Можно узнать? Так вы все-таки частная военная компания или музей?» «Частный выставочный комплекс», — поправил он. «И чем вы занимаетесь?» «Тем же, чем и все подобные организации. Сохранением культурных ценностей. Ну, кроме того, иногда мы их ищем, находим и возвращаем на историческую родину». Феоктист Эдуардович коснулся краем своего бокала омой. Послушал хрустальный звон, сделал глоток, покатал вино во рту и продолжил. Порой нам приходится пользоваться не самыми цивилизованными методами, иногда нарушая правила, но чаще всего просто находя лазейки в законодательстве России и других стран. Как говорится, «экситус акта пробот». «Цель оправдывает средства», — согласился я. «Так чем мне предстоит заниматься? Лазить по подземельям Калининграда? Сражаться с вампирами Подмосковья?» «Искать янтарную комнату?» «Можно подумать, вам это не нравится. Александр, еще до того, как ваш самолет сел в аэропорту имени Айвазовского, мы уже прекрасно знали, кто вы и что из себя представляете. Уверен, что вы вольетесь в наш коллектив. Но позволю себе дать некоторые советы на будущее». Я кивнул, не выпуская удостоверения из рук. «Итак...» «Не разрешайте Герману доминировать. Он хороший парень, но частенько переувлекается своей заботой о команде. Не стройте планов относительно Гребневой. Сколько я ее знаю, еще ни один смертный не смог закрутить с ней долгосрочного романа. С Диней вы подружились или подружитесь, он балабол и пьяница, но далеко не дурак. А вот грубить нашему сторожу не стоит категорически». Я не грубил. Но вы собирались. Так вот, поверьте, не надо. Сосо по-своему честен и уж верен, как цепной пес. Его не обязательно любить, достаточно просто уважать. Да, еще не ходите по нашим коридорам в одиночку. Это натуральный лабиринт. Как проектировалось здание, остается только гадать. Архитектор был либо пьян, либо вообще вредитель. Вы заблудитесь в трех соснах. Что-то еще? Мне на минуточку захотелось спросить, почему он не снимает темные очки в помещении, но, наверное, это было невежливо. Мало ли причин, по которым у людей слишком чувствительная радужка или проблемы со слезливостью век? Пожалуй, пока нет. С вашего разрешения займусь изучением музея, экспозиции, запасников и всего прочего. «Не возражаю, но я и хотел попросить вас об одолжении, если будете рисовать, а вы будете. Пожалуйста, показывайте мне, что у вас получилось. Обещаю не отнимать и не критиковать». Естественно, мне пришлось вновь кивнуть. В принципе, ничего ужасного в такой просьбе не было. «Вот и отлично». «Но сначала отпразднуем ваше боевое крещение. Идите в сад, там соберутся все сотрудники. Меня не ждите, мне нужно отправить пару срочных писем». «А, простите», — вдруг вспомнил я. «Вам никто не говорил, что у вас профиль Аполлона Бельведерского?» Много и много раз феоктист Эдуардович привстал, с улыбкой протянул мне ладонь, и после крепкого рукопожатия я отправился на поиски своей комнаты. Как вы понимаете, мне нужно было хотя бы переодеться, а потом и перекусить не помешало бы. От вегетарианского завтрака в животе остались одни печальные воспоминания. Надеюсь, на обед здесь подают что-нибудь более существенное, чем фрукты, мед и молоко. Это роковая случайность. «Все вы так говорите». «Кто все? Я у тебя один». «И что? Я не вправе знать других?» «Милый, а тебе не кажется, что ты меня подавляешь?» «Каким образом? Это просто невозможно физически». «Все равно ты абьюзер». «Тебе расстегнуть половинку лифчика?» «Да». «О, да». «Я все еще подавляю тебя. Разумеется, но ты умеешь довести женщину до оргазма!» Я пошел по коридору направо, свернул за угол, ничего там не обнаружил, повернул налево, опять повернул. Ни дверей, ни табличек, хоть бы какой план прохода в этом странном лабиринте повесили. Ну, хотя бы в целях пожарной эвакуации, честное слово. Мне пришлось блуждать довольно долго, минут 15-20, при этом не обнаружив ровно ничего. Логика вступала в противоречие с реальностью. Дом был большой, но ведь не огромный. Откуда здесь такие длинные переходы? Почему, когда мы идем с кем-либо из сотрудников музея, то без труда попадаем в нужное место? Оставалось сесть на пол, прислонившись спиной к стене, и просто орать в полный голос, пока меня не услышат и не придут на помощь. Я был готов уже и на это. Одну дверь мне все-таки найти удалось, но открыть ее не получилось». А прислушавшись, даже показалось, что там внутри бродит и дышит какой-то большой зверь. Из-под косяка доносился запах навоза и крови, как со скотобойни. Так может быть, очень даже хорошо, что замки надежные. И тут из-за поворота послышались тяжелые шаги. Я бодро вскочил на ноги, встретившись с мрачным взглядом сторожа. «Идем», — бросил он. Разумеется, я поспешил последовать за ним. Но идти молча казалось невежливым. К тому же, помнится, директор просил относиться к грузину с уважением. Я попытался вежливо завязать разговор, но, честно говоря, получилось не очень. «Знаете, а мой отец лет 30 назад был в Тбилиси». Удивительный город, как он рассказывал. Невероятное сочетание советской архитектуры с историческими развалинами старого города, с новомодным авангардом. Но грузинская кухня это вообще нечто. Чахахбили, сациви, хачапури, хинкали. Хинкали это ведь не пельмени, верно? Называть их пельменями почти святотатство. Он рассказывал, как правильно их есть. Сначала нужно прокусить Сторож проворчал что-то невнятное, из чего можно было сделать вывод, фанатом грузинской кухни он не являлся. Хотя мясо, похоже, любит. Знаете, еще его поразило ваше вино. Вроде как он зашел в супермаркет на Руставелле и по совету продавщиц купил трехлитровую бодейку сухого красного вина в пластике. Не помню, как называется, но не мукузани и не саперави. «Так вот, литр он выпил в отеле, а оставшиеся два просто вылил себе в ванну». «А почему? Потому что вино у вас стоило дешевле, чем вода». «Это же просто невероятно, правда?» Церберидзе обернулся и посмотрел мне в глаза. В его взгляде читалось неизбывное презрение ко всем, кто потребляет для утоления жажды хоть что-то, кроме чистой воды. «Я нарвался на грузина-трезвенника». Как вообще такое возможно? Но вообще-то да, на истории искусств, изучая знаменитую галерею портретов героев войны 1812 года, преподаватель мимоходом рассказывал нам, что генерал Багратион, Багратион Ашвили, не употреблял ни капли спиртного. Бывают же совпадения. Еще, знаете... Он отметил толстых и ленивых тбилисских котов. Бродячих собак на улицах не было, за этим следят. А вот коты и кошки буквально в каждом дворе. Причем такие независимые, вроде как протянешь руку погладить, так они на кис-кис даже не отзываются. Видимо, ждут обращения на грузинском языке. Мне казалось, что я слегка пошутил, но почему-то именно последняя тема задела неведомые доселе струны в темной душе сторожа. Он было схватил меня за рукав, требуя подробностей, где конкретно находятся эти наглые коты, какие они, сколько их, домашние, дикие, в каких местах наибольшая концентрация популяции. Но отвечать не пришлось, мы уже пришли. За какие-то четыре-пять минут он вывел меня к моей комнате, дождался, пока я быстро переоденусь, и также молча сопроводил в сад, хотя я уверен, если бы мне пришлось блуждать по коридорам самому, то вырваться на свободу к вечеру уже было бы хорошим результатом. Надо попросить у кого-нибудь из сотрудников схему перехода в здание, а то так ведь и заблудиться недолго. «Саня! Зёма! Бро!» «Герой дня нарисовался!» Мне навстречу кинулся Денисыч с двумя амфорами в обеих руках. У фонтана под зеленым сводом на том же столе была расстелена белая скатерть с греческим узором по краю, а на ней высилась целая куча разнообразных блюд». Жареная баранина, запеченные овощи, всяческие фрукты в вазе, так называемый греческий салат, горячая мусака трех видов, неизменный белый хлеб, мед и молоко. На всех четыре тарелки, но пять бокалов. Старикана Церберидзе даже не зови, он не умеет вести себя за столом, на ушко пояснил Диня. «Светоч наш директорский с челядью не ест. Хорошо, если вина прихлюпнет. Но, кстати, прихлопывает он знатно, ибо волкашки разбирается почти как я». Я на минуточку хотел расспросить его о той странной фразе. Если кто забыл, у входа в пещеру он сказал мне «Не боись, что они тебе сделают». То есть, получается, он знал, что там будут зомби?» «Да, разумеется, он все знал, как и остальные знали». «Ох, ребята, ваши пранки и розыгрыши, так называемое посвящение в музейные ряды, давно устарело и не работает. Но, признаю, актеры, грим, запах, холостые патроны, общий антураж, конечно, впечатляют. Было круто, это впечатляет. Да, я буду счастлив с вами поработать». «Зема, ты о чем?» «Обо всем и сразу». Я встал у стола, самолично наполняя свой бокал и не дожидаясь остальных. В четыре глотка выпил вино. «Пусть все боги, покровительствующие истории искусств, всегда будут на нашей стороне». Герман, Светлана и Диня безропотно выпили по глотку, глядя на меня несколько округлившимися глазами. Я победно улыбнулся, значит, они поняли, что мне известна их шутка, и я готов играть по их правилам. В конце концов, на новой работе в Крыму ко мне отнеслись без предвзятости питерского высокомерия или московского снобизма. Ну, а приколы у каждого свои, иначе трудно всю жизнь посвятить уходу за рассыпающимися рукописями или изучением гравюр Дюрера на предмет скрытых в них масонских символов. Музейщики — это все-таки своеобразная каста, и, наверное, мне повезло быть причастным к одному из их древних кланов. Далее был поздний обед, плавно перешедший в ранний ужин. Тосты произносил один я, поскольку из всей нашей компании их знал лишь Диня, да и тот вечно произносил одну и ту же фразу «Хвала Дионису», и никто с ним не спорил. Если вы помните школьный курс мифов в Древней Греции, то этот самый Дионис считался богом виноделия. На каменистых островах плохо росла пшеница, зато виноград буквально пер из-под земли, так что греки успешно меняли вино на зерно, что вполне объясняет священный культ Диониса на этих территориях. Возносить ему громкие хвалы в Крыму тоже было совершенно логичным и правильным. Первый виноград сюда завезли греческие колонисты. Они же его культивировали и доводили до совершенства. Так что по сей день крымские вина массандры, когтебеля, Агоры и Кермана, Саук-Дере, князя Голицына являются лучшими на территории России. За эту землю, подаренную нам Потемкиным и Екатериной, стоило воевать, и ее никогда нельзя отдавать никому на свете.